Глава седьмая. Особняк на Анджуйской улице. "Госпожа Баронесса, вам придётся провести как минимум неделю в постели", сказал доктор, убирая в чемоданчик свои инструменты. "Покой и никаких приключений, вот, собственно говоря, и все мои рекомендации", он улыбнулся. "Разумеется, я не льщу себе надежды, что вы станете меня слушаться, и поэтому буду дважды в день приходить и проверять, как вы себя чувствуете". Он поцеловал Амалии руку на прощание и удалился. Дождавшись, когда доктор скрытся за дверью, Сергей Васильевич придвинулся ближе к Амалии и развернул перед ней газету. "Что это?" спросила молодая женщина. "А вы читайте, читайте" Сергей Та отозвался Сергей Васильевич. "Амалия Константиновна, ей-богу, я никогда не сомневался, что вам под силу приручить хоть индийскую кобру, хоть бешеную собаку, но воля ваша. Фредерик Варен это уже чересчур". Когда я увидел на пороге его физиономию, я думал, что меня удар хватит. Амалия вздохнула, прочитала статью, в которой излагались обстоятельства гибели комиссара Кервелла, который был убит предположительно бретонским демоном вареном, и недовольно покачала головой. "Чушь", холодно сказала она, складывая газету. Когда убивали комиссара, Фредрик Варен находился на острове Дьявола. Кроме того, он вообще никого не убивал. Никого из тех, в чьих смертях его обвинили на судебном процессе, быстро поправилась Амалия. Сергей Васильевич открыл рот. То есть вы хотите сказать, Варен случайно услышал голос мэтр, сказала Амалия, и может помочь нам его опознать. Но, Сергей Васильевич, я говорю, он никого не убивал, вовсе не по этому, а потому что он действительно не убивал. Тут Сергей Васильевич Ломов, секретный агент Российской империи, почувствовал, что совершенно запутался и потребовал объяснений. Амалия подробно рассказала ему всё, что было ей известно, и закончила словами о том, что теперь Варен для них ценный свидетель, которого ни в коем случае нельзя выпускать из виду. «Так-то оно так», — проворчал Ломов. «Но его ценность представляется мне весьма сомнительной, учитывая все обстоятельства дела. Как только он окажется за порогом этого дома, его могут схватить, и вы отлично понимаете, что потом случится». «Терпение, Сергей Васильевич, терпение», — сказала Амалия. «Пока я поправляюсь после ранения, продолжайте собирать сведения. Убийства на острове дьявола не пройдут незамеченными, и я думаю, что мэтр должен как-то проявиться». А если мы будем хотя бы примерно представлять, кем он является, вы вызовите его на разговоры, посадите в арену в соседнюю комнату, чтобы он слышал голос подозреваемого, быстро закончил Ломов. Вы это имели в виду, Сударыня? Нечто вроде этого, Амалия усмехнулась. А пока мы с миссией в ареном будем сидеть тут в заперти, вам придётся обеспечивать нас всем необходимым, сколько угодно, Сударыня. Никакой проблемы с этим не будет. Чудно. Да, вот все документы ещё Галя и его людей, какие удалось найти на острове после того, как, ну вы сами понимаете. К сожалению, там, как мне показалось, нет ничего интересного, но, может быть, вы сумеете обнаружить что-нибудь ещё. Сергей Васильевич взял свёрток, который ему протянула Амалия, и спрятал его. И ещё одна маленькая просьба добавила молодая женщина. Нам с вами известно, что у Мэтра обширная агентура. Через кого-то из своих людей он в частности узнал, что мы на него охотимся, и вычислил, что дочь банкира Приманга в ловушке, которая должна была сработать против него. Никому и ни при каких обстоятельствах не намекайте, что у нас имеется свидетель, который в состоянии его опознать хорошо. Этого сударяня вы могли бы и не просить, обедчиво пропыхтел Ломов. Но у меня есть ещё один вопрос, он прищурился. Вы совершенно уверены, что этот малый не в состоянии причинить вам вред? потому что хоть вы и говорите, что он не убивал тех женщин, однако ж с подручными Щёголя он расправился так, что они даже пикнуть не успели. Я даю вам слово, Сергей Васильевич, что вам не о чем беспокоиться, спокойно сказала Амали. По правде говоря, я бы очень хотела доказать юридически, что он не причастен к убийствам в Нормандии и Британии. Будь Варен свободен от подозрений это упростило бы для нас поиски метра. Но для того, чтобы доказать его невиновность, надо найти настоящего убийцу, и мало того, надо представить неопровержимое доказательство его вины. Сами понимаете, насколько это сложное и хлопотное дело, тем более сейчас, когда я в таком состоянии. Сергей Васильевич заверил Амалию, что в каком бы состоянии она ни была, врагам всё равно стоит её опасаться. Поцеловал баронессу на прощание в рогу и удалился, захватив свои вещи. Не прошло и минуты после его ухода, как дверь приотворилась и в комнату заглянул долговязый, большоглазый и больширотый её нашесудленённым лицом. Вам что-нибудь нужно с удержания? неловко спросил Фредерик. Если надо, я могу разогреть завтрак. «Нет, давайте сначала поговорим», — сказала Амалия и шевельнулась, принимая более удобное положение. «Садитесь, Фредерик, потому что беседа будет долгой. Во-первых, меня зовут не Рене, а Амалия. Фамилия моя вам ничего не скажет, так что опустим ее. Во-вторых, дом, в котором мы находимся, принадлежит российскому посольству. Иными словами, он считается территорией Российской империи, и вас не могут тут арестовать», — Фредерик открыл рот. «В ближайшие дни мы будем тут сидеть, так сказать, безвылазно». пищу и всё, что понадобится, нам будут приносить. Три коротких звонка, кивнул Фредерик. Я запомнил. Очень хорошо. В третьих, мне, наверное, надо объяснить вам, почему я ищу метро, а Малев вздохнула. Говорят, что мы живём в эпоху прогресса, но есть одна проблема, и заключается она в том, что преступность тоже совершенствуется. Раньше максимум, на что были способны преступники это сколотить шайку и прячась в лесах грабить проезжающих. В некотором роде Метро тоже можно назвать атаманом шайки, но под его началом уже целая преступная сеть, состоящая из отдельных групп, никак между собой не связанных. Группы эти действуют по всей Европе, то есть не только во Франции, но и в Германии, Голландии, Испании, Австро-Венгрии и ещё в нескольких странах. Сам Метро решает все вопросы, то есть отдаёт приказы и даёт согласие на проведение преступных операций. непосредственного участия в них он не принимает, и доказать его вину в суде практически невозможно, тем более что члены шайки боятся своего главаря как огня. Амалия перевела дыхание. Возможно, в прошлые месяцы вам на глаза попадались статьи об ограблении венского банка, убийстве политика в Испании и странном отравлении в Лионе. Так вот, за всеми этими преступлениями с виду такими разными стоит метр Его деятельность уже некоторое время привлекала наше внимание, но особенность моей службы состоит в том, что с преступниками мы не боремся, для этого есть другие люди. Однако, когда в Гамбурге был зарезан наш агент вместе со всей семьёй, решено было принять меры. В результате кропотливой работы мои коллеги собрали данные о некоторых членах преступной группы, которые в основном промышляли шантажом, убийствами и тому подобными милыми делами. Что было дальше, вы, наверное, уже догадались. На сцену выходит богатая, но не нормальная жена бессердечного мужа, которую похищают по его заказу с целью выкупа. Остальное вам рассказывать не надо, вы и сами были там и всё отлично видели. Вам удалось хоть что-нибудь узнать о человеке, которого вы ищете, спросил Фредерик. Я имею в виду. Да нет, кое-что я, конечно, узнала, Амалия улыбнулась. Прежде всего, члены шайки Считают мэтра очень умным, очень ловким малым, который своих в беде никогда не бросит, но за предательство карает без пощады. Похоже, он занимает определенное положение в свете, и, насколько я поняла, у него есть семья, которой он в свои дела не посвящает. Приказы он обычно отдает по телефону, телеграфу или посредством условных объявлений в газетах, предпочитая с членами шайки не встречаться. Из тех четверых, что были со мной на острове, никто не имел дела с метром напрямую, по крайней мере, так они все утверждали, но благодаря вам я знаю, один из них лгал. Мне очень жаль, что я не видел его лица, сказал Фредерик, волнуясь. Если бы я знал. Но вы не знали, так что говорить ни о чем. Впрочем, не будем забывать, что голос тоже способен кое-что рассказать о человеке. Амалия прищурилась. Скажите, Фредерик, что бы вы могли сказать о Метре, исходя из его голоса? Может быть, какие-то черты характера, словечки, возраст? Наконец. Молодой человек задумался. Я бы ему сказал, что ему не 20 лет, но и не 50. Где-то от 30 до 40, наверное. Он умён, привык учитывать все обстоятельства. Вот как? Почему вы так думаете? Он Он сказал, чтобы Щуголь открыл окно после того, как они убьют вас. чтобы чайки склевали тело. Я хочу сказать, Фредерик Багров покраснел и умолк. Предусмотрительно пробормотала Амалия. С другой стороны, поскольку открывать окно не понадобилось, она усмехнулась. Получается, не так уж он и умён, правда? А что вы вообще скажете о его манере выражаться? Может быть, у него какой-нибудь акцент, просторечие или нет? Твёрдо ответил Фредерик: "У него, знаете, такая хорошая речь образованного человека, он даже ни разу не выругался, когда говорил со Щёголем. Образованного человека, ну, так мне показалось. Возможно, вы правы, в конце концов, метром обычно называют адвоката или преподавателя, или мастера в каком-нибудь деле, или художника, например. Странно, что вы это сказали", пробормотал Фредерик. "Дело в том, «Чем больше я думаю, тем сильнее мне кажется, что я уже слышал где-то его голос, но я никак не могу вспомнить, где это было». «Кто-то из ваших знакомых?» — быстро спросила Амалия. «Нет». «Где вы его слышали? В Париже, в Британии, где-то еще?» «Я не помню», — Фредерик недовольно мотнул головой. «Если бы я вспомнил, я бы сразу же вам сказал, но я не могу вспомнить». У него был такой несчастный вид, что у Амалии сразу же пропала охота расспрашивать его дальше. «Я не могу вспомнить. Ещё она подумала, что он производит точно такое же впечатление, как какое-нибудь маленькое беззащитное животное, которое долго мучили и обижали, и вот оно наконец-то попало в добрые руки, встречает только хорошие отношения к себе, но дечится и страдает подсознательно, всё время ожидая удара или незаслуженной обиды. Да я хотела ещё кое-что вам сказать, негромко проговорила Амалия. Я намерена добиться пересмотра вашего дела. Фредерик подскочил на месте. Мы его, по крайней мере, я попробую. Это будет непросто, но настоящий убийца до сих пор находится на свободе, и найти его смогут только когда с вас снимут обвинения. Тут у Фредерика сдали нервы, и он расплакался, закрыв лицо руками. Это было ужасно рыдать вот так перед ней, в красивой гостиной чужого дома, но он не мог сдержаться. Он плакал, как никогда в жизни, как не плакал даже тогда, когда умерла его мать, единственный близкий ему человек, и он остался один, совсем один. «Я принесу вам воды», — сказала Амалия, поднимаясь с места. Ее начал тревожить этот затянувшийся истерический припадок. «Нет, не надо, вы же ранены», — Фредерик поднял голову, по его лицу все еще текли слезы, «Вы чудесные». Чудесная, чудесная. Если вам когда-нибудь понадобится моя жизнь, знайте, я готов умереть за вас. Я предпочитаю, чтобы вы были живы, Фредерик, серьёзно сказала Амалия. Щучье холера, ну и обкарналей бы в тюрьме. Надо будет пригласить к нам парикмахера. Будто бы ко мне, и пусть он заодно подстрижёт и Фредерика. Сейчас лучше об этом не говорить, иначе он опять сорвётся в истерику. А теперь давайте-ка займёмся завтраком. Не знаю как вы, но лично я здорово проголодалась.